Глава двадцать Света психовала. Тарелки, стаканы, чашки. Все летало от стола к стене и оседало на пол красивыми брызгами стекла и фарфора. Первый день после свадьбы вышел совершенно дурацким. Нет, конечно, с таким мужем другим тот день быть не мог. Но Света не чувствовала облегчения из-за этой мысли. Очередная тарелка полетела в стену, когда в дверь постучали. Впусти меня!» позвала за порогом вика я тоже хочу пар выпустить заходи откликнулась света на несколько мгновений прекращая тарелка метания вика зашла закрыла за собой дверь поискала глазами тарелки откуда спросила она взяв верхнюю в стопки слуги принесли света кровожадно ухмыльнулась они очень хотели жить доброе ты ухмыльнулась вика и ее тарелка присоединилась к тем, что уже лежали в виде осколков на полу. «Волк! Тарелка! Животное! Стакан! Псина! Чашка!» «Да нафига мне сдался такой муж? Да в гробу я видала такую истинность!» «Хочешь самый прикол?» — угрюмо спросила Света, и в стену полетели сразу две тарелки. «На того, кто откажется от истинного?» «Посыплются всевозможные несчастья от местных богов. Вот как из рога изобилия. Ты рада?» «Счастливо», – огрызнулась Вика. «Безмерно!» Посуда закончилась довольно быстро. Горка у стены выросла до приличных размеров. «Сейчас я сделаю пакость», – фыркнула Света. «Если получится, конечно». Она пробормотала нужные слова и щелкнула пальцами. Осколки исчезли. «И что это было?» Вопросительно выгнула бровь Вика. «Раз, два, три!» Вместо ответа принялась считать Света. На три открылся портал, и из него выскочили злобно сверкая глазами дари и Нортон. Оба в осколках с ног до головы. Пакость удалась. Вика сложилась пополам от смеха. Света последовала ее примеру. Прокатившийся по комнате грозный рык не впечатлил ни одной из них. «Прибью!» «Дарий!» «За что?» «Нортон!» «Оба без рубашек в коротких штанах. Домашняя одежда, блин!» «Точно, пили!» И хоть запах света не чувствовала, но с местной магией это было и неудивительно. Нефиг было пить на ночь. Отрезала света, посмотрела на братьев и снова сложилась от смеха. Нет, ну хорошо же владеть магией. Старая мудрость утверждала, что день свадьбы самый важный в жизни любого оборотня. Мол, как пройдет этот день, так вся жизнь и сложится. И судя по тому, как прошел день Дарья, мучиться ему предстояло до самой смерти. Жену хотелось прибить, придушить своими руками, а потом прикопать где-нибудь по-тихому. Волк внутри рычал, не согласно с этим планом. Но Дарью было плевать. Ему хватило сегодняшних событий. Сначала отказ от постельных игр, потом разрушенный рынок. И главное, жена действительно не понимала, почему он, Дарий, так бесится. Она же случайно разворотила половину купеческих мест. Не хотела же. Уставший, измученный, тихо матерившийся сквозь зубы, Дарий приказал накрыть в гостиной стол. Они с Нортоном собирались пить. Им обоим надо было сбросить напряжение. Постель с истинными им не светила. Драться или фехтовать не хотелось. Оставалась выпивка. «Она меня терпеть не может», — угрюмо произнес Нортон, разглядывая на свет прозрачную жидкость в своем стакане. «Гномы готовили отличный самогон. Я ей противен. Ей, истиной!» «У нас все обоюдно», — хмыкнул Дарий, налив самогон в свой стакан. «Оба готовы прибить друг друга». Так что тебе еще повезло. В чем? Ответить Дарья не успел. С потолка внезапно посыпалось что-то мелкое и колючее. Оно сыпалось непрерывным потоком, покрывая собой не только Дарья с Нортоном, но и их стол, их выпивку. Осколки. Удивился Нортон. Что? Откуда? О, Дарья отлично понимал откуда. Ненаглядная супруга изволит посуду бить. У Нортона не было такого большого опыта в связях с женщинами, как у Дария. Он не знал, как именно некоторые истеричные особы стараются успокоиться. «Вставай!» Дарий быстро поднялся на ноги. «Пойдем выяснять, что, и откуда». Нортон привычно повиновался. «Порталы вот уже оба в женской спальне, а напротив рыдают от смеха две идиотки, их истинные». «Да, если древняя мудрость права, Дарью можно было уже сейчас писать завещание. С такой истиной он долго не проживет. Она его сама угробит. Случайно. «Прибью!» — рыкнул разъяренный Дарий. «Нефиг было пить на ночь!» — отрезала истинная. И снова сложилась пополам от смеха.